Глава 41. Чёрные стрелки и агрессивный макияж добавляют мне возраста и делают лицо каким-то костлявым. Мне не нравится, но смывать макияж я уже не стану. Он очень хорошо гармонирует с моим душевным состоянием. Тщательно расчесав волосы, собираю их в высокий хвост. По случаю вечеринки Хэллоуэн я немного изменила их цвет. Теперь они стали на пару тонов темнее. Закрепляю их чёрной резинкой и наношу на губы помаду. Прошло уже две недели, но легче не становится. Врут, значит про то, что время лечит. Нет, боль притупилась и уже не хочется ежесекундно реветь, но в груди образовалась какая-то ужасающая пустота. И она, мать вашу, болит. Я скучаю, тоскую и постоянно думаю о нём. Ещё я ревную виной тому наша встреча на том приеме. если бы ее не было если бы я не видела его руку на ее пояснице и не смотрела в ее счастливые глаза мне уже давно стало бы легче тяжело вздохнув растягиваю губы в механической улыбке больше похожей на ухмылку и покрываю их еще одним слоем помады мы с Юлькой и Оливией все таки идем на вечеринку посвященную празднованию хэллоуина Подруге уже легче. Игорь объявился на прошлых выходных с цветами. Она собирается его ещё помучить, но заметно повеселела. Говорит, он разведётся с женой, как только у их сына начнётся ремиссия. Я больше не пытаюсь ни в чём её убедить. Она всё равно не слушает никого, кроме него. Приложение такси сообщает, что машина прибыла. Надеваю чёрные ботинки, кожаную куртку, которая уже не по погоде, но очень подходит к образу. Беру рюкзак И выхожу из квартиры. "Греховцева!" восклицает Юля, обвиняющий тыча в меня пальцем. "Мы же договорились все быть в белом". В баре полно народа, гремит музыка и по полу плывет искусственный дым. Вообще-то очень модное место. Раньше здесь был ресторан, потом дела его пошли плохо, и он переквалифицировался в кофейню. А год назад, когда владелец погиб, наследники открыли этот бар. Я не обещала, что буду в белом, смеюсь над их недовольными мордахами. Я сегодня женщина-кошка. На мне чёрный кожаный костюм с глубоким декольте и металлическим поясом в виде цепи. Вынимаю из рюкзака и надеваю на голову чёрные ушки. "Секси", комментирует Ева. На ней костюм медсестрички. Халатик едва прикрывает зад, а на бедре красуется красная подвязка. Я же говорила, что она похудела, говорит Юлька, щупая меня за бок. Да, немного потеряла в весе, но не критично. Планирую вернуть его до Нового года, иначе маму хватит удар. Проходим вглубь зала. Ева уже выпил один коктейль и идет, легко пританцовывая. Юля плетется сзади и еле слышно ворчит себе под нос. Она сегодня в образе трупы невесты. Прозрачная в пол юбка, то и дело путается в ее ногах. Тут почти все наши однокурсники, ребята с соседних потоков. Мы двигаемся в сторону барной стойки, и я слишком поздно замечаю там Мирона. Расположив локоть на столешнице, второй рукой обнимает ту самую блондинку. Привет, обозначает наше присутствие Оливка. Обернувшись, он приветственно кивает и осматривает нас всех беглым взглядом. Подружка его, кажется, Вита, тоже с нами здоровается. Я лично с ней не знакома, но слышала, что она нормальная девчонка. Невысокая ростом, с пышными светлыми волосами и голубыми глазами. Привет. Киваю в и разворачиваюсь к барменше. Она сегодня тоже в костюме. Волосы собраны в высокую прическу, губы накрашены чёрной помадой, а от уголка рта к подбородку стекает очень натуральная струйка крови. Я её знаю. Мы познакомились ещё в прошлом году. Её зовут Кристина. И она, собственно, одна из владельцев этого бара. Своеобразная, редко улыбающаяся девушка, но мы как-то сразу нашли общий язык. Костюм огонь. Подмигивает она, наполняя пивные бокалы. У тебя тоже. Усаживаюсь на барный стул и чуть привстав, пытаюсь заглянуть за стойку. Там юбка? Ага. Чтобы долго не возиться, усмехается она. А ты я смотрю, этот момент не продумала. Да. Юмор у неё тоже своеобразный. Но это можно списать на ее непростую жизненную ситуацию. Это ее отец погиб чуть больше года назад в автомобильной катастрофе, и кофейня принадлежала ему, но перешла по наследству не Крис, рис, а женщине, на которой он женился за шесть месяцев до смерти. Она и ее сын реорганизовали кофейню в бар. Теперь Кристина работает здесь барменом, и поговаривают, у нее отношения со сводным братом. Что пить будем, девочки? спрашивает она. Я маргэриту отвечаю сразу. Девчонки заказывают себе то же самое. Пока Крис, закинув шейкер лёд, добавляет туда остальные ингредиенты, я расспрашиваю ее о делах. Она охотно со мной общается, рассказывает о планах на новогодние праздники и приглашает на тематические вечеринки. Оливий заинтересованно слушает. Юля с кем-то увлечённо переписывается, наверное, с Игорем. Я на Новый год домой плечу», — говорю, пожимая плечами. Мирон и его девушка стоят справа от меня. и Я буквально коже чувствую на себе его взгляд. Это неожиданно сильно раздражает. До старого Нового года распланированы все выходные. Приходи. Мы придем!» — подает голос Юля. Да, девочки. Оливка активно качает головой и снова неопределённо веду плечом. Если честно, пока не представляю, как доживу до конца этого года. До праздников мне вообще будет или нет. Наконец, не выдержав, поворачиваю голову к Мирону и вдруг вижу, что девушки его рядом нет. Он один, обнимая пальцами стоящий на стойке бокал с пивом, смотрит на меня со снисходительной усмешкой. "Есть что сказать?" спрашиваю с вызовом. "Как жизнь? Мы видимся на лекциях почти каждый день. А поинтересоваться, как мои дела, он решил именно сейчас?" "Твоими молитвами", коротко хохотнув, он делает глоток пива и облизывает губы. Передо мной тоже появляется бокал с маргаритой, я беру его за тонкую ножку. "И где твой парень? Он был вообще?" наклонившись ко мне, понижает голос. Был. Исполнил. Сладко ему улыбнувшись, беру заворот куртки и потянув к себе, целую в щёку. Миронка меняет, а я шепчу на ухо: "Она сейчас твоя девушка смотрит. Будешь приставать?" И она сплёвёт. Резко обернувшись, он срывается с места и несется ко входу в зал, туда, откуда она за нами подглядывала, Проводив взглядом его спину. Возвращаюсь к своей Маргарите. Зря я не запивала душевную горечь алкоголем раньше. Результат потрясающий. Растекающееся в груди тепло притупляет уже привычную боль. Дышать становится легче. В голове пусты легко. Мы танцуем, смеемся, участвуем в конкурсе костюмов, в котором Юлька неожиданно занимает первое место. Много фотографируемся и сразу постим снимки на своей странице. Усевшись на спинку кожного дивана, принимаю соблазнительную позу и дерзко смотрю в камеру. О, это бомба, Мариш, смеётся Оливка, наводя на меня фокус. Покажи, требую назад свой телефон. Удачное фото. Я на нём живая, будто у меня всё хорошо. С припиской: "Жизнь продолжается". Выкладываю сторис.